Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники-фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или матерь свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемер, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сей устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его приступили, сказав ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, все соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они и слепые вожди слепых» а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, и сия скверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление.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 и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их, неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Иисус говорит им, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.